Англичане, однако, думали иначе. Томпсон требовал от Ордели скорейшего разоружения флотилии русскими руками, чтобы отвести от себя одиум этого мероприятия. Но вместе с тем предупреждал, что суда после спуска команд, оставаясь русской собственностью, укомплектованы не будут до более благоприятного времени ввиду отсутствия гарантии благонадежности нового состава. Эрдели для сохранения за нами судов до присылки укомплектования от Черноморского флота решился на насильственное разоружение, но встретил неодобрение со стороны всех войсковых начальников, указывавших на небоеспособность своих частей, невыполнимость задачи без участия англичан и бесполезность этого шага ввиду полученных от разведки сведений, что англичане по настоянию азербайджанского правительства решили безотлагательно удалить из Баку русские войска. После ряда бесплодных переговоров был получен от Томсона ультиматум, к двенадцати часам следующего дня разоружить флот. В противном случае всем русским добровольческим частям к шестнадцати часам того же дня покинуть Баку, а к 24 четырем часам и пределы бакинского генерал-губернаторства. Генералы Эрдели и Проживальский сочли себя вынужденными подчиниться последнему требованию, заявив протест против самого факта вывода русских войск и ничем не оправдываемой краткости срока, указывая, что такие действия принесут неисчислимый моральный и материальный ущерб делу борьбы вооруженных сил Юга России против большевиков». Генерал Проживальский с войсковыми частями перешел в Петровск, не успев захватить все войсковое имущество и обозы, большинство которых попало в руки азербайджанских властей. А 16 марта от генерала Томпсона последовало новое требование Петровскому отряду в кратчайший срок покинуть Дагестанскую область. Генерал Прожевальский ответил решительным отказом, заявив, что он исполнит приказ только своего начальства. Каспийская флотилия, между тем, была разоружена англичанами без кровопролития, одной лишь угрозой потопления судов английскими истребителями. И в то время, когда уходили из Баку русские войска и уже покорно разоружались буйные матросские команды, генералу томпсону обратились делегаты революционной демократии с изъявлением своего запоздалого патриотизма всякое действие говорили они против российской армии хотя бы и добровольческой и каспийского флота бакинским пролетариатом рассматривается как действие против россии делегаты предполагают что флот Стоит еще в боевом порядке, по словам отчета, говорили с Томсоном твердым революционным языком, а он, в ответ им, улыбался. Все эти события произвели в Екатеринодаре удручающее впечатление. Дело было уже непоправимо. Я предписал генералу Проживальскому отнюдь не уводить войск из Петровска. Обратился с протестом к английскому правительству, указав, что отдача распоряжения, касающегося вооруженных сил, находящихся в моем ведении, без моего согласия, является актом враждебным добровольческой армии. Вместе с тем я стал еще более настойчиво добиваться воссоздания русской Каспийской флотилии, что при содействии генерала Брикса и личного воздействия на адмирала Сеймора удалось выполнить только в июне. Таким образом, в Петровске, на территории враждебного нам горского правительства, при молчаливом непротивлении англичан находился русский отряд, непосредственно подчиненный полковнику Плотникову, силою до двух с половиной тысяч имевший задачей восстановления железнодорожного сообщения по линии Петровск-Грозный. В апреле положение горского правительства окончательно пошатнулось. Началась железнодорожная забастовка на экономической почве с предъявлением требования к правительству об уплате 12 миллионов рублей.